Глава 22. О слепом увлечении. Утонченные умы сильно подвержены любопытству и предубеждению. Особенно это заметно у тех, в чьих душах погас священный огонь, источник страстей. И это один из самых злосчастных симптомов. Склонны увлекаться и дебютанты, вступающие в свет. И те, и другие, имеющие противоположный жизненный опыт, обладают слишком высокой или слишком низкой чувствительностью. не способны просто ощущать надлежащее воздействие предметов и явлений, испытывая то истинное чувство, которое они должны вызывать. Такие слишком пылкие или излишне пламенные души, влюбляющиеся без взаимности, если можно так выразиться, бросаются на предметы любви, не дожидаясь их готовности. Прежде чем ощущение, являющееся следствием природы данного предмета, дойдет до них, они задолго до этого, еще не успев его рассмотреть, наделяют его той воображаемой прелестью, неиссякаемый источник который находят в себе самих. Затем, приближаясь к нему, они видят его не таким, какой он есть, а таким, каким они его создали. И, наслаждаясь самими собой под обличием этого предмета, они полагают, что наслаждаются им. И в один прекрасный день, устав все брать на себя, человек обнаруживает, что обожаемый предмет не отбивает мяч. Слепое увлечение сходит на нет, а крах из-за уязвленного самолюбия — выливается в несправедливое отношение к переоцененному предмету.